Негласно, но от оттого не менее эффективно два русских правительства в Японии и в Китае сталкивали между собой атамана Семенова и адмирала Колчака. Колчаку вообще старательно создавали репутацию японофоба, что удавалось тем более просто, что адмирал некогда воевал против Японии, а впоследствии проявил себя чересчур прямолинейным и недипломатичным. Князь Кудашев, возглавлявший миссию России в Китае, представлял, по сути дела, несуществующую державу, однако и китайцы, и англичане охотно его признавали. Англичанам, в отличие от японцев, Колчак с его возвышенными идеалами и чрезмерной чувствительностью подходил как нельзя лучше. Он высказывал свои воззрения совершенно открыто. «Война — вот что дает мне силу относиться ко всему холодно и спокойно». Я верю, что она выше всего происходящего. Она выше личностей и собственных интересов. В ней лежит долг и обязательство перед Родиной. В ней все надежды на будущее. Наконец, в ней единственное моральное удовлетворение. Она дает право с презрением смотреть на всех политиканствующих хулиганов и хулиганствующих политиков, которые так ненавидят войну и все, что с ней связано. В виде чести, долга, совести, потому что, прежде всего, и в основании всего, они трусы. Наслушавшись таких речей, англичане уверенно прочили Колчака в диктаторы. Но действовать предполагали прежде всего Кудашеву, и князь старался как умел. Колчак, впрочем, в последнее время был недоволен тем, как развиваются события. «Я почти окончательно уверился», — сообщил он Кудашеву, «что был выбран слишком медленный и долгий путь». Кудашев попытался уговорить Колчака не пороть горячку, подумать еще раз. «Насколько мне известно, господин адмирал, армия в Харбине достигла уже нескольких тысяч штыков». «А в Сибири их сотни тысяч», — перебил Колчак. «Сотни тысяч солдат, готовых к действию и мающихся без дела». И пока они не распропагандированы красными, нужно немедленно приводить их в боеспособное состояние и наступать, наступать, опередив в этом противника. Колчак явно рвался в Россию, стремясь оставить опостеливший Харбин. «Вы хотите сказать», — начал было князь Кудашев, но Колчак опять не позволил ему договорить. «Я хочу сказать, что приняло решение незамедлительно отправляться в Омск. Директория согласна предложить мне пост военного министра». Помолчав, князь Кудашев с дурно скрытой обидой протянул. «По-вашему, в Харбине была проделана бесполезная работа?» «В Харбине было потеряно драгоценное время», — отрезал Колчак. «Лишний солдат, впрочем, никогда не бесполезен и никогда не бывает лишним. Сформированный в Харбине отряды приведет в Сибирь контр-адмирал Смирнов. Я доверяю ему, как самому себе». «Не знаю», — покачал головой князь Кудашев, — «Вот уж не знаю, как к такому вашему решению отнесутся союзники». «Полагаю, тут-то мы с вами и поймем, сказал Колчак. «Союзники они нам или только делают вид». Кудашева это решение расстроило едва ли не больше, чем Анну Васильевну. Та, по крайней мере, имела личное основание. «Сергею Николаевичу я обещала вернуться, вам я обещала остаться». Легкомысленная женщина. Совершенно не похожа на подруга полководца. Колчак хорошо видел горечь, которую она пыталась скрыть за шутливым тоном. «Не иронизируйте, Анна Васильевна», — серьезно проговорил он. «Не время. Дела действительно требуют моего немедленного отъезда в Омск практически в неизвестность. Когда там все наладится, как хотелось бы, я тотчас дам вам знать. И вы приедете». Анна молча прильнула к нему. Он смотрел на нее с грустной усмешкой. Странно, непонятно все складывается. Самая фантастическая его мечта относительно Анны вдруг сбылась. Мечта, при одном воспоминании, которое ему еще совсем недавно делалось страшно. И теперь он опять должен расстаться со своей бесценной Анной Васильевной. На несколько недель. На несколько месяцев или навсегда. От чего это зависит? Неужели от того, до какой степени можно теперь доверять английским союзникам? Удивительно думать о том, что жизнь и судьба повисают на таком волоске. Я буду ждать вас, сказал Колчак, целуя ее на прощание.